Я видел, как внимательно Эдвард следит за моей реакцией. Когда Карлел вернется, я попробую уговорить его ускорить роды. Что? Ребенок старается не делать резких движений, но ему трудно. Он слишком вырос. Безумие ждать, пока он вырастет еще, было очень слабо. У меня из-под ног вновь выбили почву. Сперва я напрасно положился на ненависть Эдварда к жуткой твари, А теперь не мог рассчитывать и на четыре дня, которые мне оставались. Безбрежный океан горя распростерся передо мной. Я попробовал восстановить дыхание. Эдвард ждал. Приходя в себя, я не сводил глаз с его лица и заметил в нем еще одну перемену. — Ты? Ты думаешь, она выживет? — прошептал я. — Да, и об этом я тоже хотел с тобой поговорить. — Я не смог выдавить ни слова. Через минуту Эдвард продолжил, словом, ждать, как и раньше, пока ребенок разовьется, безумно опасно. В любую минуту может стать слишком поздно. Если же действовать быстро и своевременно, не вижу причин, почему роды не могут пройти успешно. Нам очень поможет то, что мы слышим мысли ребенка. К счастью, Белла и Роуз со мной согласны. Я убедил их, что он полностью готов к появлению на свет, и ничто не мешает нам приступить к делу. «Когда вернется Карлайл? шепотом спросил я, так и не совладав с собственным дыханием к завтрашнему полудню. У меня подогнулись колени, пришлось схватиться за машину, чтобы стоять. Эдвард хотел подать мне руку, но передумал и опустил ее. «Мне очень жаль», — прошептал он. «Мне в самом деле больно видеть твои страдания, Джейк. Хоть ты меня и ненавидишь, я к тебе ненависти не испытываю. Ты, Ты для меня во многом как брат». Товарищ по оружию, во всяком случае, мне гораздо больнее видеть твои муки, чем ты думаешь. Но Белла выживет, последнее слово он произнес твердо, даже резко, а я знаю, что только это для тебя и важно. Может, он и прав. Я ничего не соображал, голова шла кругом. В общем, времени осталось очень мало. Я должен попросить тебя кое о чем. Я готов умолять, если придется». «Мне терять нечего», — выдавил я. Эдвард снова поднял руку, будто хотел положить ее мне на плечо, потом со вздохом опустил. «Ты уже очень много для нас сделал», — тихо произнес он. «Однако на это способен лишь ты. Я обращаюсь к тебе как к настоящему Альфе Джейкоб, как к наследнику Эфраима. В моем состоянии ответить было невозможно». Пожалуйста, позволь нам нарушить договор, который мы заключили с Афраимом. Сделай для нас исключение. Если ты откажешься, мы все равно поступим, как считаем нужным. Но нам бы не хотелось подрывать доверие между нашими семьями, если этого можно избежать. Прежде мы никогда не отступались от своего слова. И сейчас нам нелегко. Пойми нас, Джейкоб. Ведь ты знаешь, почему мы это делаем. Я не хочу, чтобы наш союз рухнул, когда все закончится. Я попытался проглотить комок в горле. «Сэм», — подумал я, — «вам нужен Сэм». «Нет, по праву власть принадлежит не Сэму, а тебе. Ты никогда ее не заберешь, но кроме тебя никто не может дать нам этого позволения». «Не мне решать. Именно тебе, Джейкоб. Ты вправе осудить нас или оправдать только ты?» «Я не знаю, я ничего не соображаю. У нас мало времени». Эдвард бросил взгляд на дом. Времени не было совсем. Мои несколько дней превратились в несколько часов. Не знаю, дай подумать, хотя бы пару минут. Хорошо. Я пошел к дому, Эдвард зашагал следом. Просто безумие, что мне так легко идти в темноте рядом с вампиром. Никакого страха, даже неловкости. Как будто идешь с обычным человеком, от которого правда воняет. В кустах рядом с лужайкой я заметил какое-то движение, потом кто-то заскулил. В следующий миг, продравшись сквозь папоротники, к нам выскочил сет. «Привет, малыш!» — пробормотал я. Он опустил голову, и я похлопал его по плечу. «Все клево!» — собрал я. «Расскажу после. Извини, что уехал без предупреждения». Сет улыбнулся. «И передай сестричке, чтобы не бесилась, ладно? Хватит уже!» Он кивнул, я пихнул его в плечо. «Ну все, за дело. Я скоро буду». Сет пихнул меня в ответ и умчался в лес. «У него невероятно чистая, искренняя, добрая душа!» — пробормотал Эдвард, когда Сет скрылся из виду. «Тебе повезло, что ты делишь с ним мысли?» «Знаю», — буркнул я. Мы снова зашагали вперед и одновременно вскинули головы, когда в доме кто-то втянул жидкость через соломинку. Эдвард поспешно метнулся к крыльцу и исчез за дверью,